Глава двадцать первая Заимка встретила Алену тишиной. Она сорвала с куста крупные спелые ягоды и живики, поблескивающие влагой, и кинула в рот. В горло брызнул терпкий кисло-сладкий сок. Видимо, недавно прошел дождь, капли воды сверкали на траве, будто осколки стекла. Ступни скользили в босоножках, грозя разорвать тонкие лямочки. Алена сняла обувь и босиком направилась к дому. В печи под навесом трещали дрова, на столе лежали нарезанные овощи, стояла корзинка с красной смородиной. Поднявшись по ступенькам, Алена распахнула дверь и громко крикнула. «Родственники! Алло!» На ее зов из глубины дома послышался топот маленьких ног. Оля и Катя шустро выкатились в сенцы и кинулись обнимать гостью. «А где бабушка? Беляна? Отец?» «Мама на чердаке! Сейчас спустится. «Бабушка отправилась в капище. Папа в деревне!» Бодро отрапортовали сестренки. «Здравствуй, Алена. Я за сушенными грибами поднялась на гореще. У нас уж неделю дождь льет, в лес не выбраться. А тут захотелось овощной запеканки с грибочками», — объяснила Беляна, появляясь на пороге. «Можешь бабушку в доме подождать, а я пока обед доготовлю». Алена покачала головой. «Не хочется в помещении. На улице так легко дышится». «Я лучше под навесом посижу. Тебе помогу». Близняшки будто по команде синхронно пропищали. «И мы поможем!» «А ты чего босиком?» Поинтересовалась Беляна, увидев мокрые ступни гостья. Она показала на босоножке. Пришлось снять, чуть не порвала перемычки. Беляна внимательно оглядела ноги гостя. «А ну-ка, дочи, сбегайте в дом и принесите пару туфель, которые дед Ефим на пробу сделал». Девочки сорвались с места, минут через пять, запыхавшись, появились с аккуратными туфлями из хорошей выделанной кожи, выкрашенной в синий цвет. «Примерь», – предложила Беляна. Дед с остатка кожи решил внучкам туфли смастерить, но не угадал, получилось сильно на вырост. «Мне так они на нос, а малышкам расти и расти». Она протянула Алене кусок ткани. «Ноги оботри». Алена насухо вытерла выпочканные ноги, надела туфли. Они ловко и нежно обняли стопы, словно вторая кожа. «Как раз», — обрадовалась Беляна, — «носи на здоровье, им век с носу не будет. Девочки, тащите другую пару». Алена запротестовала. «Не нужно, одной хватит. Кожа за много лет слежится и станет грубой, а тебе обувь пригодится». Близняшки притащили еще одну пару туфель кремового цвета, немного другой формы на небольшом каблучке. Алена восхитилась изяществом обуви. Беляна обрадовалась. «Передам отцу, что туфли мало того, что пригодились, но еще и понравились тебе». «Очень. Передай мастеру огромное спасибо». Помощь Алены в приготовлении обеда не понадобилась. Беляна, сложив овощи и размоченные грибы в большой глиняный горшок, добавила в него сливки и сунула в печь. Перебранные и промытые ягоды в глубокой чашке полила сиропом и тоже отправила в печь. «У тебя голова обвязана красной лентой, и в косе лента того же цвета. Так замужние женщины носят», — поинтересовалась Алена. Ей нравилась жена отца. Она напомнила греческую статую из белого мрамора, чистая молочная кожа, статность и безупречные черты лица. Ее доброжелательность в купе с мягким приятным голосом вызывала теплые чувства. Беляна за выбившийся локон улыбнулась. «Правила предписывают одну косу, не две, как у замужних. Цвет может варьироваться от алого до темно-вишневого. Белые ленты носят замужние, но не родившие, а девушки на выданье — розовый или голубой. Обсуждаем обычаи на вышине» послышался голос Катерины Павловны за спиной Алены. Та обернулась. «Привет, бабуль. Да вот интересно стало. Я так мало знаю об этом измерении». Алена посмотрела на коричневую сумку, которую бабушка несла переброшенной через плечо. «Есть новое задание». «Здравствуй, внучка. На этот раз придется спасать лишь одного человека. Но думается, это задание будет труднее остальных». Мне такое ни разу не попадалось. Заинтригованная Алена аж привстала. Екатерина Павловна сполоснула руки, зачерпнув воду ковшом из дубовой бочки, села за стол. Гибель грозит ребенку. Несколько минут от роду. У него даже имени нет. Мать Галушка Олеся Карповна, шестнадцать лет, проживает в станице Кипеловской в одноименном районе. Больше никаких сведений узнать не удалось. Алена положила листок бумаги в карман. «У меня много вопросов». Екатерина Павловна, усмехнувшись, присела к столу. «Задашь. Дай хоть глоток чая выпить». Беляна вытащила из печи горшок с грибами. «У меня уж и обед готов», — сообщила она. Усаживая дочек за стол, чмокнула каждую в белоголовую макушку. Ее лицо осветилось нежной улыбкой. Алена в нетерпении постукивала пальцем по дубовой столешнице. Екатерина Павловна, покосившись на взволнованную внучку, сдалась. «Рассказывай, что стряслось?» «Все остались живы. У меня возникла проблема». «Я помолвлена», — заявила она смущенно. «Поздравляю», — обрадовалась Беляна. «Возраст все-таки». «Он живет не в Бугунде, и теперь тебе нужно к нему перебраться». Недовольно проворчала Екатерина Павловна, сразу разгадав проблему. Алена бросила взгляд на хмурое лицо бабушки. Ее обожгла обида. То нисколько не обрадовалась счастью внучки. «Саша связан военным контрактом и не может переехать ко мне. Нужно придумать, как я буду получать задание, находясь в Знаменском. Не собираюсь жить вдали от него целых два года». «Я предчувствовала». Не зря хотела привлечь к этому заданию другого путника. Ты не можешь покинуть Бугунду. И не только потому, что оттуда уже протаренный путь на выжинь. Я не смогу передавать тебе задание вовремя. На этой планете люди путешествуют лишь физически на лошадях, либо ментально. Я, как ты понимаешь, ментально не умею. Ты тоже не в состоянии общаться мысленно». «Я слишком стара, чтобы переезжать за 400 километров, лишь бы находиться в месте твоего перехода из Знаменского. К тому же нет гарантий, что я смогу там найти капище и подключиться к информационному полю. Придется тебе потерпеть». Алена нахмурилась. «То есть мои чувства тебя не волнуют?» Екатерина Павловна холодно оглядела внучку. Сейчас Алена напомнила ей дочь – пугливо убегающую от проблем. «Пусть это будет сказано громко, но у тебя миссия. Она важнее всего, даже любви. Заодно проверите чувства». Алена подумала, если бабушка всегда бывала такой непреклонной, то она понимает желание матери сбежать. «А я хочу совместить миссию и чувства», произнесла она слегка насмешливо. «Уверена, выход можно найти». На лице Екатерины Павловны проступило разочарование. Внучка не оправдала ее надежды. Ставила личное вровень с важным делом. Она слегка повысила голос. «Никакая любовь не стоит спасения жизни людей. Подумай об этом на досуге». Алена не собиралась сдаваться. Уже подумала. «О чем спорим?» – поинтересовался Дмитрий. Близняшки выскочили из-за стола. «Папа пришел!» «Привет, мои хорошие!» Он поцеловал сначала младших дочерей, потом старшую. «С прибытием, Ален!» «Так о чем спор?» «Она собирается переезжать из Бугунды в Знаменское!» Буркнула Екатерина Павловна. «Непонятно, как я буду передавать ей сведения!» Она повернулась к внучке. «Будешь без конца мотаться в Бугунду?» «Не буду!» Дмитрий опустился на лавку рядом с дочерью, успокаивающе пожал руку. «В связи с чем связан переезд?» «Она стала невестой!» Хором сообщили близняшки и захихикали. «Поздравляю, дочь. Причина уважительная». Он покосился на палец Алены, украшенный колечком. «Слушать это не могу», — возмутилась Екатерина Павловна. «Алена, тебе придется подождать в Бугунде, пока не закончится контракт у твоего жениха. Сейчас все проще, чем в мое время». Будешь ездить к нему в гости и болтать по телефону или по скайпу хоть каждый день. «Бабушка, ты ничего не понимаешь!» Разозлилась Алена. Беляна что-то быстро зашептала на ухо Дмитрию. Тот поднял руки. «Стоп, стоп!» Беляна подала замечательную идею. Пусть Алена, совершив переход на Вышень в Знаменском, попросит волхва или кого-нибудь из местных, показавшегося ей доброжелательным человеком, связаться с Беляной. Она продиктует ему список, он передаст его Алёне. Проблема решена. Для ментального общения нет расстояний. К счастью, в той стороне живут не просто русичи, а люди из рода ради мечей». Алёна мгновенно сообразила. Найден замечательный выход. Кинулась обнимать Беляну, чуть не свалившись с лавки. Та смутилась. «Я хочу тебе счастья, мы же родня». «Ладно», – нехотя согласилась Екатерина Павловна. «Не понимаю, почему мне самой это не пришло в голову. Слишком ошарашила своей новостью. Я же не знала, что Арну для тебя не просто одноклассник. Но хоть иногда приезжай в гости». «Буду», — обрадовалась Алена, сменяя гнев на милость. «Мне пора». «Погоди», — Екатерина Павловна замялась. «Есть еще кое-что. Нужно выяснить. Тебе никто не мешал спасению людей». Алена не поняла и переспросила, «В смысле, были ли у меня трудности?» «Речь не о трудностях. Они всегда случаются и обычно преодолимы. Не столкнулась ли ты с людьми, которые вмешивались и не позволяли спасти человека?» Дмитрий встревожился. «Павловна, ты ничего о подобном не говорила. Не хотела тебя расстраивать. Эти люди не опасны для Алены». «Никогда ей не навредят. Я сама столкнулась с ними лишь на пятый год своей работы в качестве спасателя. Эти люди называют себя уборщиками. Они убеждены, мы не имеем права вмешиваться в естественный ход событий и нарушать судьбу и участь человека. Они вступают в дело в последний момент и не позволяют сохранить жизнь» при этом стараясь не наносить вреда путнику. Со мной сначала пытались разговаривать, а когда я отказалась принимать их правила и убеждения, вступили со мной в противоборство. Когда им удавалось победить, мой подопечный погибал. Я хотела рассказать Алене об уборщиках позже, но раз мы будем редко видеться, решила сообщить, чтобы она была готова к встрече с ними – И не испугалась. Дмитрия аргументы Екатерины Павловны не убедили. Он встревожился. «Павловна, ты уверена, что они не нападут на нее?» Ален уже волновала другое. «Уборщики могут проходить в параллельный мир? Откуда они знают, кого будут спасать? Как они находят путников?» «Насколько я знаю, уборщики не способны проникать в миры». Они понятия не имеют, чью жизнь и когда пытается сохранить путник. Я узнала, как они вышли на меня. Да они ничего и не скрывали. Каким-то образом им становится известна перемена участи человека. Они тоже научились подключаться к информационному полю планеты, в отличие от нас прямо на Земле. Как пояснил мне один из уборщиков, они получают сведения похожий на бухгалтерский отчет по регионам. Дело умерших и родившихся за неделю, количество выпавших осадков и ураганы, техногенные катастрофы. Сначала они не понимали, отчего происходило несовпадение в отчетах по людям, иногда всего на три-два человека, иногда на десяток. Потом посчитали. Несколько человек, числившиеся умершими в прошлом недельном отчете, почему-то остались живы. Постепенно выяснили, возле этих людей всегда крутились странные личности, способствующие чудесному спасению. Так они узнали о путниках. Первые уборщики, сумевшие подключиться к получению информации, в начале своего существования назвали меня «хранителями цифр». Они ничего не делали, только хранили информацию и знания. Соблюдали принцип невмешательства. Когда они поняли, чем занимаются путники, стали мешать нам, считая, что мы не имеем права ничего менять. Они свято верят, программу нашей планеты может нарушить измененная судьба даже одного человека. «Чушь!» – пробормотала Алена. В войну погибли миллионы людей. Вряд ли планета заметила эту пропажу. Мы для нее муравьи. Уборщики так не считают. Кстати, я с ними согласна. Иногда один человек может изменить участь целой страны. Но в отличие от уборщиков, не собираюсь сидеть сложа руки и просто наблюдать. Ведь не зря поступает информация о тех, кого можно спасти. Они или их потомки важны для человечества. Я пыталась убедить этих почитателей непоколебимости цифр, что спасение не сбой в системе. Бесполезно. Упертые. Если столкнешься с ними, не бойся. Просто знай, они твои соперники в борьбе за жизнь человека. И у вас разные цели. Очень надеюсь, они не скоро выйдут на твой след. И я надеюсь. Только уборщиков мне не хватало. Спасу ребенка и отправлюсь в Знаменский. Бабушка, папа, не волнуйтесь, постараюсь проведовать вас. Беляна всплеснула руками. Я должна сообщить тебе свое родовое имя. Его не произносит вслух. По нему на меня сразу ментально найдет человек, которого ты попросишь принять сообщение. Беляна наклонилась к уху Алены и прошептала целую фразу. «Прямо позывной!» – улыбнулась Алена. Я запомнила. Она по очереди попрощалась и обняла всех. Беляна растрогалась, малышки облепили колени Алены и крепко прижались к ним. Отец поцеловал в щеку и подарил серебряный браслет. «Оденешь, как выйдешь замуж. Он что-то вроде оберега. Во всяком случае, здешние люди в него верят. Жаль, мы не можем присутствовать на твоем празднике». Екатерина Павловна прижала внучку к груди. «Не обижайся на меня, ладно?» Алена кивнула. «Понимаю, ты боишься, я заброшу дело. Не волнуйся, разве я смогу спокойно жить в свое удовольствие, зная, что могла бы кого-то спасти?» Уходя в светящийся овал, она обернулась. Родные с грустью смотрели ей вслед».